15. «Это не то, что ты думаешь. Она и дальше будет думать, как думала. Она может любить Скотта Лэндона, но не привязана к колесу его ужасного прошлого и будет думать, как думала. Будет знать, что знает». «И тебе было десять лет, когда это произошло?» когда твой отец... Да, всего десять лет, когда его отец убил его любимого старшего брата, когда его отец убил его любимого старшего брата. И четвертая часть его истории имеет собственную темную неизбежность, не так ли? Для нее сомнений в этом нет. Она знает то, что знает. И тот факт, что ему было только десять лет, ничего не меняет. В другом, в конце концов, он тоже был вундеркиндом. «И ты его убил, Скотт? Ты убил своего отца? Убил, не так ли?» Он опускает голову. Волосы висят патлами, закрывая лицо. Потом из-за темного полога волос доносится единственное сухое рыдание. За ним следует молчание, но она видит, как тяжело вздымается его грудь, понимая, что горло перехватило. Потом... Я ударил его киркой по голове, когда он спал а потом сбросил старый сухой колодец это было в марте шел сильный дождь в перемешку со снегом я вытащил его наружу за ноги попытался взять его туда где похоронил пола но не смог пытался пытался и пытался но близи он не желал отправляться туда ничего у меня с ним не выходило поэтому я сбросил его в колодец. Насколько мне известно, он и сейчас там, поэтому, когда они продавали дом, я, я, Лизи, я, я, я боялся. Он слепо тянется к ней, и не будь ее там, он бы ткнулся лицом в траву, но она есть, и затем они, они... Каким-то образом они...